Дефицит железа в организме, повышенная утомляемость, диффузное выпадение волос и судороги ног могут быть проявлением сниженных запасов железа в организме, причем в самом начале их снижение. Гемоглобин еще может быть совершенно нормальным, а показатели запасов железа уже снизятся. Примите во внимание, что простое определение железа в сыворотке крови ни о чем не говорит.